Глава 12. Рой Кингман сидел в кабинете управляющего партнера. Комната была не намного больше его собственной, хотя из окна открывался вид на реку. Честер Акерман был на несколько дюймов ниже Роя, а комплекция выдавала в нем человека, который любит хорошо и часто поесть. От шевелюры на крупной голове Акермана осталась лишь седая подкова. Кончик выдающегося носа загибался вниз. Рой полагал, что Акерману примерно 55, хотя он внезапно сообразил, что точно сказать не может. Акерман приносил в фирму больше контрактов, чем любой другой сотрудник. Рой всегда считал его резким, жестким и громкоголосым, но сегодня Акерман был сам на себя не похож. У человека, сидящего сейчас напротив Роя, Было потное лицо, дрожащие руки и слабый, ломкий голос. Он качал головой из стороны в сторону. Поверить не могу в это дерьмо, просто не могу поверить прямо здесь. Честер, успокойтесь. Какого хрена я должен успокоиться? Убийство за три двери от моего кабинета. Полиция занимается расследованием, возможно, они уже отрабатывают какие-то следы. Акерман поднял голову и уставился на роя. «Точно. Ты же там работал, да?» «Где там?» «С копами. Я был адвокатом, так что на самом деле я выступал против них. Но знаю, как полиция работает на месте преступления. Мы сидим не где-нибудь, а в самой дорогой части Джорджтауна, так что они выложатся на всю катушку. Черт!» Сама шеф приехала сюда и допрашивала меня. «Рой, как думаешь, кто мог это сделать?» — выпалила Керман. Он выглядел так, будто до сердечного приступа осталось секунд десять. представление не имею, ответил Рой. «Я работал с Дианой, но как личность я ее практически не знал. Вроде бы вы с ней много общались, нет?» «Да нет, не особо. В смысле, она практически никогда не говорила со мной о своей личной жизни». «Вы говорили с полицией?» — спросил Рой. Акерман встал и подошел к окну, заложив пальцы за полосатые подтяжки, которые он любил. Подтяжки вышли из моды где-то в 90-х, но Честер либо этого не заметил, либо просто наплевал на это. Угу, они задавали мне вопросы, он обернулся крою, и я сказал им то, что сейчас говорю тебе, я напуган и ни черта об этом не знаю. Знаете, это могло быть просто случайностью. Какой еще случайностью ты о чем? Парень заходит следом за Дианой, убивает ее и уходит. Возможно, это было простое ограбление. Но у нас на входе сидит охранник. Нет, не охранник, а смех один. Я сотню раз заходил утром в здание и нигде его не видел. Какого черта? За что мы тогда платим ему деньги? Если вы хотите получить настоящую охрану периметра, наймите серьезную фирму, которая пришлет тренированного охранника с оружием. Если сюда заявится злоумышленник, нет сможет разве что закидать его мороженными гамбургерами, Рой встал со стула. «Нам нужно кому-нибудь позвонить?» а Керман озадаченно посмотрел на него позвонить. «Ну да, родственникам или близким. А, я уже сказал, чтобы этим занялись. Ее отец умер, но мать живет во Флориде, она на пенсии. Детей у Дианы не было, она в разводе, но бывший муж живет где-то на Гавайях. И вы это только что выяснили?» «Что?» Вы сказали, что мало знаете о личной жизни, Дианы, но вот это все довольно много. Я узнал об этом сегодня, — отрезал Керман. Рой поднял руки в шутливом извинении. Ладно, я все понял. Он направился к двери. Не возражайте, если я уйду на остаток дня. Срочной работы у меня нет, ну и сами понимаете. Конечно, конечно, иди, подыши свежим воздухом. Спасибо. Рой, на что это было похоже? Когда ты нашел тело? Кингман медленно повернулся. «Надеюсь, вам никогда не доведется это узнать».